Находясь там, Максим каждый раз поражался царившему в комнате покою. Эта тишина просто была, она казалась почти осязаемой. Даже голоса в комнате Рады звучали слегка приглушенно, не так, как в других комнатах этого дома. При первом посещении комнаты Рады Максим переписал тяжелым зеленым шторам, но вскоре он решил, что шторы здесь ни при чем. «Ты в точности выполни мое задание», — сказала Рада, — выслушав отчет Максима. Теперь давай разберемся с тем, что ты видел и почему. Как ты убедился, твоя ложка оказалась совсем не ложкой. Она была и ножом, и вилкой, и еще бог знает чем. Это происходит по следующей причине. Рада на пару секунд задумалась, собираясь с мыслями. Вспомни, пожалуйста, когда ты работал с компьютером. У тебя при поиске каких-то утерянных файлов на экране иногда появлялся примерно такой вопрос. Указанный файл не найден. Наиболее близок ему файл такой-то. Сопоставить найденным файл искомому. В данном случае компьютерная программа подбирает файл, наиболее близкий запрашиваемому. Во сне происходит то же самое. Сновиденная программа оформляет для нас шар восприятие. Подбирает его элементы в соответствии с данными наших таблиц мироописания. Ты видел кухонный стол, если конечно это был стол. По губам Рады снова скользнула улыбка. А что может лежать на столе? Твои таблицы мирописания хранят ответы на эти вопросы. Именно поэтому ты видишь там ложку, как наиболее подходящий в ситуации предмет, а не пистолет или швейную машинку. Но вот ты взял ложку в руку и стал разглядывать ее. А ложка ли это? Сновиденная программа чувствует твое сомнение и тут же спешно пытается подсунуть тебе что-нибудь подходящее. Нож, вилку или гвоздь. То есть что-то такое, что удовлетворило бы твои запросы. Однако, надо учитывать, что сновиденную программу создавали явные халтурщики, в ней полно багов, все слеплено наспех, на живую нитку. Для обычного человека это вполне сгодится, но когда ты начинаешь исследовать элементы снов, программа то и дело дает сбои. В частности, количество сопоставляемых предметов, как например, в том случае с ложкой, очень ограничено. Ну, их может быть 3, 5 от силы 7. И все. Больше программа ничего тебе подсунуть не может. И вместо этого она просто вышвырит тебя из сновидения. Именно так иной учитель, не зная ответа на вопрос ученика, стучит указка по столу и велит не задавать глупых вопросов. Так что тебе следует помнить, все, что мы видим в сновидении, обычно на редкость приукрашено. Когда же ты научишься попадать в сны других людей, там ты сможешь убедиться в этом сам. Обычно бывает так. Например, человек бродит во сне по музею. Его внимание поглощено всякими красивыми штуками. А вошедший в его сон хакер идет рядом и ухмыляется при виде окружающего их убожества. А как можно попасть в сон другого человека? Не смог удержаться от вопроса Максим. Ну, есть разные методы. Но давай рассмотрим этот вопрос в русле нашего прежнего обсуждения. Кем является человек, которого мы видим в сновидении? Насколько он реален? Рада приподняла брови, подталкивая Максима к ответу. «Но я не знаю», – признался Максим. «Я бы и хотел это узнать». Всех, кого мы встречаем в сновидении, обычно называют спрайтами или призраками. Но это слишком общий термин. Он не всегда отражает суть. Как ты знаешь, из книг Кастанеды в наших снах встречаются вполне реальные сущности. Будь то лазутчики, неорганические существа или какие-нибудь там твари. Многие из них могут принимать облик людей и в таком виде с нами взаимодействовать. Порой это может казаться весьма опасным. Кроме того, в мире снов существует много разных сил, которые мы, благодаря шаблонам таблиц мирописания, тоже можем воспринимать как людей. Скажем, если это дружественная нам сила, то мы будем воспринимать ее как друга. Если сила негативная, она, скорее всего, предстанет перед нами в образе врага. Наше сознание всякий раз пытается придать непонятному понятные черты, превратить его во что-то знакомое. И обычно это удается. Но есть такие ситуации, когда сознание, при всем желании, не может справиться с этой задачей. Так происходит в том случае, когда в таблицах твоих мироописания нет соответствующей записи. Именно так происходит с лазутчиками. Когда мы видим лазутчика в сновидении, наше сознание заходит в тупик. Как описать то, для чего нет описания? Выход все тот же. Лазутчику сопоставляется любой маломальски пригодный объект. И в итоге мы получаем удивительный результат. Привычные нашему глазу вещи начинают окружать тебя нелепостями. Ну, например, мы можем увидеть во сне летающего слона, купающегося в ванне попугая, ну или движущиеся камни и прочее, прочее.